Бонус. После кошмарной поездки. «Что, уже уходишь, Ясида?» С поступлением в университет прошёл месяц, наступили майские праздники. Над зоме однокрупницы вытащили ханоку на барбекю, организованное активом. «А у меня ещё есть дело. Ой, да ладно тебе! Вечером будет фейерверк, а потом мы в караоке! Вот-вот, завтра выходной, нечего домой спешить!»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 Однако наступать на те же грабли ещё и в университете избегать людей Ханока не хотела. В конечном счёте решающим аргументом стало то, что согласилась Надзоми, Ханока надеялась, что за приятной едой и беседами у неё получится завести новых друзей, но действительность не оправдала её ожиданий. К ней постоянно лезли поговорить парни-старшекурсники, а после выпивки ещё и начали приставать. За Ханоку тут же вступились неравнодушные девушки —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 ничего не знали о жизни Ханоки последние несколько лет, зато видели её приятные внешности и пытались разговорить И ладно бы ещё разговоры заканчивались рабочими вопросами, где такая то вот аудитория, где достать учебники, но ведь нет. Её спрашивали, на какие курсы она ходит, где живёт и с кем встречается. Каждый раз, когда очередной парень пытался таким образом залезть к Ханоке в душу, она напрочь немела. И каждый раз на помощь приходила Надзоми, хотя она училась на другом факультете,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 Ханока надеялась, что барбекю хоть немного поможет привыкнуть к новым людям, но оказалось, что эта планка для неё слишком высока. «Я уже всё объяснила остальным, езжай домой поспи». «Не скучай, я тоже вернусь, как стемнеет». Надзоми похлопала Ханоку по голове, словно ребёнка. «А, или пусть лучше тебя парень утешит?» «Парень? Как там его? Есть сихика?» Ханока от неожиданности обомлела, и щеки покраснели буквально за секунду. «Нет, мы с Исихико не... А как тогда? Потому что я тебя слышу только о двух парнях, а Исихико — и о помешавшимся на тебе братья». замечание было настолько метким, что Ханока не знала, что ответить. Она была подумала, что надо вступиться за брата, но тот подарил ей на поступление дизайнерскую сумку, кошелёк и туфли, больше чем на 150 тысяч йон, так что спорить Ханока не могла. Он и правда испытывает какие-то нездоровые чувства к собственной сестре.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 не стеснялась демонстрировать длинные ноги, на которые порой засматривалась даже Ханока. «Лишь бы не заставлять её нянчиться со мной», прошептала она, сев на самое заднее место. Сейчас, когда на отзаме жила полноценной студенческой жизни и заводила новых друзей, Ханока всё чаще думала, что же мешает ей самой. Она не хотела становиться беспомощной обузой, и потому твёрдо решила прийти на барбекю, но ничем хорошим это не закончилось. Ханока достала смартфон и уставилась на экран,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 Она вдавила педаль, в мгновение ока пропала в глаз. «Юсихика, всё хорошо?» Растерянная Ханока первым делом усадила распластавшегося на дороге Юсихика. «Какой биконами коту не укачивает? Не понимаю». Выдавила себе лакей. Судя по бледному лицу, чувствовал он себя не лучшим образом. Хотя чего ещё ждать от легкой езды с усырябима, да ещё по проселочным-то дорогам. «Ты здесь из-за какого-то заказа?» «Ну, в целом, да, но заказ уже завершился». Ханока по-прежнему ничего не понимала, но тут Исихика достала с сумки нечто в красивой обёртке и притянул ей. «Знаю, что припозднился, но вот. Поздравляю с поступлением». Девушка впала в ещё больший ступор. Сусаребима пообещала помочь, но предлагала только то, что хотелось ей самой, так что извини, пришлось убирать на свой вкус. Исихика виновато улыбнулся, а Ханока неуверенно взяла подарок.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 Исихика позволил себе расслабиться и улыбнуться, и Ханока сделала то же самое. Она ещё не знала, как называется охватившие её чувство, но день заренения неумолимо приближался. Ничего, что мы оставили их прямо на окраине леса Сусребима. Еле пересиливая ветер, спросил Кубикона Мэкота, пока машина стремительно спускалась по серпантину. Ничего страшного, автобусы ещё ходят, а торопиться мне куда? Молодость она такая.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 В груди Каганы разразилась настоящая буря. «Неужели я тоже потерял память?» Ветер мигом подхватил и унёс из тихий шёпот. «Неужели я даже не помню, что именно забыл?» «Откуда-то из воспоминаний донеслось чьё-то рыдание?»